2. Обучение наблюдению и обозначению эмоций. Навыки наблюдения и обозначения эмоционального опыта и состояний – важная цель обучения эмоциональной регуляции. Терапевт должен владеть этими навыками и помогать пациенту интегрировать их в повседневную жизнь. Может возникнуть необходимость отдельного тренинга этих навыков, если терапия не предусматривает такового или если навыки нужны до начала терапии. Некоторые пациенты с ПРЛ хорошо справляются с наблюдением и описанием эмоций. Способности других в этом плане не развиты, они живут в эмоциональном тумане. Последние понимают, что испытывают нечто, но не знают, что именно, и не могут описать это словами. При работе с подобными пациентами полезно сначала научить их наблюдать и описывать составляющие эмоций без обязательного обозначения своих чувств. Существует множество теорий эмоций и столько же теорий компонентов эмоциональных реакций. В ДПТ мы учим пациентов тому, как наблюдать и описывать побуждающие события, как внутренние, так и внешние, мысли и интерпретации, связанные с событиями, сенсорные и физические реакции, связанные с данным событием, желания, связанные с данным опытом, например, желание сделать что-то хорошее для любимого человека или быть рядом с ним, и соответствующие тенденции действий, чувствую, что ударю его, ноги сами бегут прочь. Информация о переживаемой эмоции может быть выяснена с помощью внешних реакций, которые могут представлять собой выражение определенных эмоций, например, выражение лица и поза, выбор слов или тем, а также действия. Наконец, полезно изучить последствия эмоции, например, чувство доверия и безопасности рядом с определенным человеком говорит скорее о любви, чем о ненависти.